Глава двенадцатая. Тем временем схожая судьба постигла и второго нападавшего на Рада, стоя только разницы что жрец вывел противника из равновесия, ткнув его в плечо. Грудь последнего, из выбравшихся на карниз вслед за беглецами, вонзился короткий кинжал, его бросил успевший к тому времени вскарабкаться обратно по колонне Ирт. Обернувший жрец легким поклоном поблагодарил юношу за помощь. В комнате, откуда продолжали выглядывать наемники, послышались новые крики и звуки борьбы. Лязг мечей возвестил о том, что туда ворвались рыцари-храмовники, видимо, привлеченные ударами в дверь. Или, может, кто-то увидел снаружи спасающихся бегством Элла и его товарищей? В любом случае, теперь троица могла спокойно продолжить прерванный спуск или подождать, пока стражи перебьют наемников. Однако у некроманта не было уверенности в том, что Ханор не сумеет повернуть все против них, как и в том, что рыцарям удастся легко и скоро одолеть людей Гринфельда. Поэтому он настоял, чтобы Рат бросил свой посох вниз и снял мантию. Жрец послушался, рассчитывая подобрать посох позже, если тот, конечно, останется цел после падения с многофутовой высоты. Спуск дался спутником девноборца нелегко. Оба они несколько раз едва не сорвались, но, к счастью, успевали вовремя ухватиться за выступающие части скульптур. Когда все трое очутились на земле, Рад сразу же принялся искать посох, но тот оказался разломанным на три части. Теперь он был абсолютно бесполезен, и жрецу пришлось смириться с его утратой. Впрочем, Ирт обещал ему вырезать новый, как только они выйдут из города. Больше в им делать было нечего. К королю их вы все равно не пустили, а разгуливать по улицам стало опасно, ибо Ханор едва ли решил оставить опасных свидетелей своего предательства в живых. Поэтому они бегом ворвались в конюшню, где удивленные конюхи проводили их испуганными взглядами, Оседлав коней и гора, путники выскочили на улицы Альтадаима. Из дверей храма выбегали храмовники в белых одеждах с мечами наголо. Видимо, им все же удалось довольно быстро справиться с наемниками, посмевшими осквернить святилище Великой богини. Должно быть, сказалось, численное превосходство, подумал Эл, и в тот же миг заметил, как по ступенькам торопливо спускается Ханор. Его жесты и окрики ясно свидетельствовали о том, что он призывает рыцарей догнать беглецов. Видимо, старый жрец действительно решил обвинить их в предательстве или в чем-нибудь еще похуже. Три всадника не стали выяснять, какие именно обвинения намерен выдвинуть против них верховный служитель. Они помчались прочь от храма, прямиком направляясь к северным городским стенам. Туда вести о нападении на обитель Пайры еще не могли дойти, так что их должны пропустить. А если нет, что ж, на этот случай всегда есть добрый меч. Дарон шел по огненной долине. Так назвал это место наставник-хранитель. Повсюду, насколько хватало глаз, простиралась каменная пустыня, утыканная черными острыми камнями, похожими на огромные кривые зубы. Время от времени попадались гейзеры, из которых периодически вырывались языки пламени. В воздухе пахло серой и аммиаком. Когда Дарон и Инкуб приплыли на остров Черепов, последний провел его по узкой тропке на вершину холма, с которого... Открывался вид на огненную долину. Теперь холм остался далеко позади и не был виден. — Иди по этой пустыне, — сказал наставник-хранитель, — пока не найдешь то, что привлечет твое внимание. — Что это будет? — спросил Дарон, с неприязнью глядя на голую равнину, утыканную острыми скалами. — Я не знаю. — Значит, я должен... «Найти неизвестно что?» «Получается так». Дарон покачал головой, но ничего не сказал. «Спустись здесь», — Инкуп указал на пологую часть холма. «Почему это место называется Огненная долина?» — спросил Дарон, не торопясь выполнять указания. «Узнаешь в свое время», — в голосе наставника послышалось нетерпение. «Иди же». Дарон начал спускаться. Время от времени, оглядываясь на инкуба, тот стоял, не двигаясь, но явно наблюдая за ним своими черными провалами. — Я буду ждать тебя на той стороне, — сказал он, когда Дарон уже был довольно далеко, но еще мог слышать его. После этого наставник развернулся и скрылся за гребнем холма. Дарон постоял полминуты в нерешительности. Огромная луна висела над самым горизонтом — Четко были видны многочисленные кратеры. От пустыни поднималась дымка, от чего вдали все терялось в неверном мареве. Звезд не было, должно быть их скрывали облака. Интересно, как Инкуб собирается его опередить. Значит, на другую сторону есть другая дорога. Хотел бы я знать, где она, подумал Дарон без особого энтузиазма. Было понятно, что он должен... Пройти некое испытание И расстояние или скорость не имеют значения Найти то, что привлечет внимание Надо же сказать такое Дарон с сомнением покачал головой Перспектива искать ветра в поле его нисколько не радовала Он бросил взгляд на простиравшуюся перед ним долину И вздохнул Инкуб выразился предельно ясно Хочет он того или нет А идти придется Что ж «Незачем терять время, ведь путь, скорее всего, предстоит не близкий». Дарон начал спускаться в огненную долину, размышляя над словами Инкуба о том, что он должен отыскать. «То, что привлечет внимание», — повторил он, пытаясь понять, нет ли здесь и иносказания или какого-нибудь подвоха. «Привлечет внимание». «А даже если меня что-то заинтересует, что мне с этим делать? Стоять и смотреть». Он спрыгнул с круглого камня на землю и огляделся. Какого размера этот остров? Должно быть огромный, и идти по этой пустыне можно очень долго. Дарон с сомнением покачал головой, но делать было нечего. Либо он пройдет свой путь, в конце которого обретет дар крови и станет полноправным хозяином, либо останется здесь навсегда. Дарон двинулся по каменистой земле, Под ногами тихо поскрипывали плоские булыжники и галька. Справа донеслось нарастающее низкое урчание, и через пару секунд вверх ударил восьмифутовый фонтан гейзера. Воздух сразу наполнился едким запахом серы и аммиака. Дарон поморщился и постарался пройти это место побыстрее. Но впереди виднелись другие гейзеры. Их было много, словно кто-то специально наделал в земле дыр. Время от времени из них вырывались языки пламени. Вампир знал, что огонь для него опасен. Он отнимал у насферату силу. Дарон шел около часа, по крайней мере, так ему казалось. Гейзеров становилось все больше, они извергались примерно каждые пять минут. Но в разное время, так что почти каждую секунду где-нибудь из земли поднимался огненный столб. Воздух был нагрет и пропитан тяжелым запахом амиака и серы. У Дарона слезились глаза, и он постоянно вытирал их тыльной стороной ладони. Черные камни, похожие на зубы, становились все выше и попадались все чаще. Но ничего такого, что могло бы привлечь внимание, не было. В конце концов Дарон остановился. Он не устал, просто ему надоело бесцельно бродить по пустыне. Некоторое время вампир раздумывал, что будет, если он повернет назад. Но этот вариант он всерьез не рассматривал. Все вампиры проходили инициализацию, значит, на самом деле в ней не было ничего сложного. Нужно было только понять, что же от него требуется. Возможно, то, что ему нужно, где-то поблизости, и Дарон просто этого не замечает. Вампир огляделся. Но вокруг по-прежнему не было никого, только камни и гейзеры. «Как бы отсюда побыстрее убраться?» — с тоской подумал Дарон. «Где кончается эта вонючая пустыня?» «Если бы можно было пройти через нее побыстрее, а еще лучше перелететь!» Дарон усмехнулся. Он рассуждал совсем как ребенок. Вампир побрел дальше, поглядывая по сторонам, но без особой надежды увидеть что-нибудь достойное внимания. Прошло еще около часа, прежде чем он заметил на горизонте нечто, напоминающее стену. Она тянулась через весь окоем и, похоже, делила остров на две части. Дарону ускорил шаг, а потом побежал. Пару раз его обожгли извергнувшиеся рядом гейзеры, но он не обратил на это особого внимания. Через полчаса он оказался перед высокой футов 50 крепостной стеной, абсолютно гладкой, сложенной из какого-то белого камня. Чуть в стороне виднелись окованные железом ворота в три человеческих роста. Дарон подошел и постучал. Створки медленно открылись с жутким скрипом. Войдя, Дарон увидел наставника-хранителя. За спиной инкуба, примерно в миле от ворот, виднелся замок, окруженный ярко-зелеными деревьями. Справа от него возвышались пологие горы песочного цвета. Луна приобрела золотистый оттенок и теперь висела в небе, почти касаясь поверхности озера. Вокруг нее высыпали мелкие, как сахарная пыль звезды. «Иди за мной!» Инкуб, приглашающий, махнул рукой и пошел вдоль берега по направлению к замку. — Я прошел испытание? — спросил Дарон. — Почти. Какой у меня дар? Потерпи, пока мы придем в замок. — Почему нельзя поговорить здесь? — спросил Дарон, следуя за ним, но наставник ничего не ответил, словно не слышал. Они шли молча более часа. Дарон больше не задавал вопросы, а Инкуб шел, не оборачиваясь. Наконец они очутились перед воротами замка высокими, двухстворчатыми, окованными широкими полосами железа. Стены были выложены из гладко обтесанных камней, плотно пригнанных друг к другу. Их венчали острые зубцы. По углам распахнулись круглые остроконечные башенки с овальными бойницами. На шпилях трепетали узкие красные флажки — Замок производил впечатление скорее искусно стилизованной резиденции, чем крепости, едва ли он смог бы выдержать маломальский серьезный приступ. Нам туда, сказал Инкуб, берясь за массивное кольцо молоток. Он несколько раз ударил им, дверь медленно, бесшумно отворилась. Только одна створка, Дарон вопросительно взглянул на инкуба. Тот ободряюще кивнул и вошел. Дарон последовал за ним и оказался во дворе замка. Пол здесь был вымощен керамическими изразцами. По периметру располагались маленькие фонтаны, из которых шумом текла вода. От нее веяло прохладой, ветер доносил мелкие брызги. Дарон машинально вытер лицо, одновременно озираясь по сторонам. удоль стен шла широкая терраса святыми перилами, Выше нее крепостная стена скрывалась под плющом, усыпанным крупными белыми цветами. На террасу выходило несколько дверей. На каждой имелся свой знак. Дарон сумел разобрать только стилизованные обозначения огня и воды, месяц, солнце, звезду, кристаллы и еще какие-то незнакомые и непонятные символы. «Встань сюда!» — велел инкуп, указывая на центр двора где из разцами был выложен контур нетопыря. Дарон знал, что это — гербовый зверь правящего клана Гринфельд. Вокруг нетопыря располагались шесть серебряных звезд. Над остроухой головой виднелся круг, видимо, изображавший полную луну, а на противоположной стороне — узкий месяц. Дарон встал между крыльями летучей мыши, и наставник-хранитель тотчас громко хлопнул ладони. Все двери на террасе одновременно распахнулись, и из них вышли различные существа. Большинство из них были похожи на людей, другие — нет. Дарон озирался пораженный. Он не ожидал, что ради него соберется столько народа. «Дарон — Дарон Майрено. торжественно проговорил инкуб, подходя ближе. Черные провалы его глазниц смотрели прямо на вампира. Ты видишь перед собой всех хранителей, которые собрались сегодня, чтобы завершить твою инициализацию. Закон требует, чтобы все они были представлены тебе. Итак, взгляни направо, Инку показал вверх, где стоял высокий худой мужчина в широкополой шляпе и длинном плаще. «Мастер Альп», — провозгласил наставник, и названный хранитель слегка поклонился. Дарон ответил тем же. «Асан Болсам», — объявил инкуб, указывая на следующего хранителя, коренастого чернокожего мужчину, который при этом широко улыбнулся, обнажив острые металлические зубы. «Мастер Сивата Тео», — представил наставник хранителя, В голубой мантии, расшитой серебряными лунами, настолько бледного, что его лицо казалось покрыто гримом. Якимму! Провозгласил Инкуб, Дарон только успевал кланяться и удивляться тому, сколько хранителей, оказывается, нужны, чтобы проводить инициализацию. Их роль была ему непонятна, пока что они только молча кланялись, когда звучали их имена. Эмпузас «Мастер Козлак, Мормо», — продолжал тем временем инкуб, — «Харакакас». Он указал на существо, больше всего походящее на змею, только очень большую и покрытую золотой и лазоревой чешуей. «Полонг, Стригес», — Дарон заметил, что инкуб подбирается к концу, — «Неонтотор, Баубан и Пьерчи». Наставник поочередно ткнул в мужчину, чье лицо было покрыто воспаленными язвами. Чрезвычайно красивую женщину в обтягивающем алом платье, и мужчину, по которому ползали отвратительные твари, вроде мокрицы-крыс, и который, услышав свое имя, выпустил между губами змеиное жало. Когда инкуб назвал всех и замолчал, вперед выступил мужчина в шляпе, которого наставник назвал первым. Взглянув на него, Дарон с удивлением увидел на руках хранителя черного кота, которого до этого не было. «Какой дар крови обрел этот новообращенный в огненной долине!» — проговорил мастер Альп негромко. При этом его было прекрасно слышно. «Вот этот дар!» — отозвался Инкуб, протянув руку и буквально из воздуха извлекая золотой диск размером с крупную монету или медаль. — Готов ли ты принять его? Теперь хранитель обращался к Дарону. — Я готов, — ответил тот, стараясь, чтобы голос не дрогнул. — Пусть так и будет. Мастер Альп кивнул наставнику, и тот подошел к Дарону и протянул ему диск. Вампир взял его с благоговением и рассмотрел. В руках у него был абсолютно гладкий кусок металла без единой надписи или символа. Дарон поднял на инкуба вопросительный взгляд. «Ставь его в свое сердце!» — сказал наставник-хранитель. «Как? Просто?» Дарон нерешительно приставил диск к левой стороне груди. «Ну же!» — поторопил инкуб. Дарон надавил, и золото, на удивление, легко вошло в плоть. По коже потекла кровь. Было больно, но вампир продолжал давить, пока... Диск не исчез в теле. — Теперь пожелай, чтобы дар появился, — сказал Инкуб. — Мы тоже не знаем, в чем он заключается. Так же, как и ты. — Хочу, чтобы мой дар крови проявился, — подумал Дарон с невольным трепетом. Тот час он ощутил, как мышцы на спине пришли в движение, кожа лопнула и что-то... Начало с громким шелестом разворачиваться. Дарон в ужасе обернулся и увидел огромные перепончатые крылья. Несколько хранителей издали изумленные возгласы. Инкуб отступил на шаг, не спуская глаз с крыльев. «Что — Что? — спросил Дарон. — В чем дело? — Ты знаешь, у кого еще этот дар? — странным голосом проговорил наставник. — У повелителя Гринфельда? — ответил Дарон. И что? Это дар, которого мы ждали. Инку перевел взгляд на хранителя, чье лицо было изуродовано язвами. Мастер не он Тоттер, это он. Я вижу, отозвался тот и вдруг легко перемахнул через перила и приземлился в трех шагах от Дарона. В руках у него была объемная кожаная сумка, явно чем-то набитая. Это твое, сказал он, протягивая ее Дарону. — Что это? — спросил Дарон. — Твой дар определил твою судьбу. Ты избран для особой миссии. Я ждал тебя, чтобы вручить это. — Что это за миссия? — спросил Дарон, забирая у хранителя сумку. — Ты мне расскажешь? — Разумеется, я все тебе расскажу. Здесь находится ядовитая субстанция. Она изготовлена по нашему заказу в княжестве Мэйн, и нам стоило определенных трудов доставить ее сюда. Теперь она твоя. Что мне с ней делать? Когда придет время, ты должен будешь отравить воды синешанны. Пока же обращайся с ней крайне осторожно. А почему я? Так сказано в пророчестве. В каком пророчестве? Неважно. Достаточно того, что такова воля молоха, ты понимаешь? Да, разумеется. Дарон поклонился. Голова шла кругом. — И когда настанет время, о котором ты говоришь? — Ты узнаешь об этом, но позже. — А сейчас мы обучим тебя всему, что должен знать хозяин. Спрячь пока крылья. — Для этого нужно только пожелать, — пояснил мастер Тоттер, видя на лице Дарона замешательство. — Итак, начнем, — добавил он через мгновение, видя, как крылья сворачиваются за спиной Дарона.